Глава 22. Взвод егерей собрался перед воротами, ожидая, когда откроется портал наизнанку. Они молча и сосредоточенно проверяли оружие, запас зелий, наличие артефактов накопителей энергии. Все в отряде являлись одаренными, но их резерв не превышал второй уровень, и накопители были необходимы. Готовы? Ворота приоткрылись, и к замершему отряду вышли командиры и молодой маг. Илья подошел к ним, встав чуть в стороне. Придирчиво осмотрел каждого и удовлетворенно кивнул, поворачиваясь к Игнату. Открывайте. Не могу понять, почему мы не сделали этого еще неделю назад, пробурчал Тритонов, нащупывая тонкое место и начиная формировать портал. Он специализировался на порталах и мог позволить себе немного расслабиться на процессе подготовки. Нет, не могли, оборвал его недовольное бурчание Игнат. Мне нужно было тонкое место вывести за пределы периметра моего дома. А вот сейчас, когда поместье защищено, можно начинать эксперименты. «Илья, ничего не забыли?» «Проверил лично три раза. Но, сам понимаешь, уверенным нельзя быть ни в чем. Вполне возможно, что мы что-то не учли, и на той стороне возникнут определенные проблемы». Илья стоял расслабленно, заложив руки за спину. «Так, готовность номер один!» Крикнул Кузя Тритонов, сосредоточившись на открытии окна. Недалеко от егерей возникло искажение воздуха, закручивающегося в спираль, образующую окно портала. «У вас двадцать минут, чтобы осмотреться. Через двадцать минут я закрываю окно. Если оттуда полезет какая-нибудь херня, я закрываю окно. Если вернетесь сразу не все, ждать не буду. И закрываю окно! Пошли! Степан Первый, за ним остальные!» Илья подхватил большой рюкзак, стоящий у него в ногах, и быстро пошел к порталу, чтобы пройти в середине отряда. Игнат стоял и смотрел, как они исчезают, сжимая и разжимая кулаки. Конечно, это не первый раз, когда отряд уходил без сотника, но он впервые посылал его не как сотник, а как глава рода. «Да не напрягайся ты так!» Кузя посмотрел на часы и подошел к Игнату. «Парни опытные!» илья мне новичком изнанке тоже не показался ты же не хочешь сказать что в этом отряде есть хоть один человек не побывавший на изнанке не говори ерунды игнат махнул рукой разумеется все они побывали на изнанке многие там достигли своего максимального уровня среди прорысевых много одаренных как бы невзначай сказал кузя богиня милости в окнам игнат улыбнулся вспомнив свою рыжую богиню К тому же рысевых мало, и ее это жутко раздражает. И она решила слегка простимулировать своих верных слуг, хмыкнул Кудя. У вас такая крутая богиня? Ее силы заметно возросли, когда Евгений Федорович написал свою первую картину, посвященную ей, уклончиво ответил Игнат. После этого она усилила всех своих детей. Вполне логично. Кудя пожал плечами чем сильнее ее почитателей, тем сильнее в итоге становится она сама тритонов отошел от игната чтобы осмотреть окно портала сам же игнат сложив руки на груди не отрывал от окна пристального взгляда все-таки ждать это самое сложное чем что-либо другое. Илья вышел на той стороне портального окна и едва не упал выход располагался чуть выше над землей чем он рассчитывал Усугубляло положение еще и то, что вокруг царила непроглядная тьма. Сгруппировавшись, Илья отскочил в сторону, освобождая дорогу для следующего за ним егеря, и подошел к Степану. «Здесь ночь? Или мы в каком-то гроте?» — спросил сотник, мотая головой, чтобы быстрее прийти в себя после перемещения. «Скорее в пещере», — тихо ответил Степан, напряженно вглядываясь в темноту. Блеснули желтым глаза егеря. Илья моргнул, и его зрение тоже изменилось. Исчезли все оттенки, зато видно стало гораздо лучше и четче. Сейчас он вполне мог разглядеть лицо Степана, а не только силуэт. Кошачье зрение появлялось у прорысивых, овладевших даром не так давно, примерно в то время, когда молодой граф нарисовал картину с рысью. Сотник передернулся, вспомнив, с каким трудом они учились справляться со своими новоприобретенными силами. Хорошо, что еще Петрович знал свое дело, да и личная изнанка клана сильно помогла. «Костя, Влад, проверьте коридоры. Далеко не идите. Про лимит времени не забываем», — отдал приказ Илья, увидев, что весь отряд уже на месте. «Остальным осматриваться. Пещера, похоже, большая». Пещера оказалась действительно огромной. Егеря обошли ее по периметру за десять минут и то не полностью. У одной из стен раскинулось подземное озеро. К воде не подходить! услышал Илья рык Степана. Возвращаемся к порталу! Сам он присел и выставил очередной ориентир защитного купола. Над установкой самого купола сейчас колдовал сотник. В следующий раз они уже переместятся в защищенное место. Конечно, случайности могли разные произойти, но купол необходим еще и для того, Чтобы сюда могли переместиться неодаренные, чтобы начать монтировать форт. Без защиты они не протянут на четвертом уровне и 10 минут. Илья заканчивал устанавливать основной макар, который скоро начнет питать защитный купол, когда вернулись разведчики. Правый коридор ведет к выходу из пещеры, доложил Костя. Я осторожно осмотрелся это горная гряда, и конкретно эта пещера примерно в ста метрах от подножья. Сюда ведет зверинная тропа. Внизу раскинулось плато, и, командир, я не уверен, но примерно в километре отсюда расположены какие-то развалины, и они явно неестественного происхождения. «Мы предполагали, что здесь есть разумные существа», — ответил Илья. «Но пока рано говорить об исследовании долины. Нужно возле слабого места укрепиться». «Пять минут», — предупредил Степан, подходя к командиру. Илья дал отмашку, чтобы отряд собирался возле окна портала и повернулся к Владу. Вид у парня был, мягко говоря, ошарашенный. «Что в левом коридоре?» спросил Илья, активируя дар, чтобы запустить защитный купол. «Потом он заработает автономно, но обслуживать его сможет только тот, в ком есть дар». «Тебе лучше самому посмотреть», тихо сказал Влад. «Там еще одна пещера, и она тупиковая. Здесь недалеко, меньше ста метров». «Уходим по готовности», Приказал сотник Степану и пошел быстрым шагом за Владом. Войдя в большую, но замкнутую пещеру, Илья осмотрелся по сторонам и нахмурился. И что я должен здесь увидеть? спросил он у Влада, подошедшего к стене. Вот это. Егор указал на сверкнувший участок стены. Илья приблизился и присмотрелся. Мама, дорогая, это же макровая жила. Выдохнул он, а парень кивнул и раскрыл ладонь, показывая ему кристалл. «Вот почему Влад здесь задержался. Он выковыривал Макар. Илья помотал головой и посмотрел на часы. «Так, две минуты. Уходим, быстро!» Добежав до портала, Илья успел активировать защиту. Большую часть пещеры вместе с тонким местом накрыл защитный купол. Только после этого он нырнул в портал. «Хлоп!» Портальное окно захлопнулось у него за спиной. Илья постоял почти минуту, приходя в себя, после чего подошел к Игнату. «Купол установлен. Тонкое место оказалось в пещере. Живых существ мы не видели. Скорее всего, пока не видели. И еще. Сотник хивнул Владу, подзывая его к себе. «Покажи». Егерь вытащил из кармана макар и продемонстрировал его Игнату. «Ты хочешь сказать...» «Там жила, Игнат», — перебил бывшего командира Илья. «Скорее всего, именно поэтому тонкое место образовалось. Хотя, может быть, и не из-за этого я в подобных вещах не разбираюсь — -да. Игнат потер подбородок. «Это полностью меняет дело. Я должен сообщить Сергею Ильичу. Влад, я заберу кристалл. Его нужно обследовать, чтобы определить ценность жила. «Да, я так и думал» пожал плечами егерь, отдавая макар Игнату. «Отдыхайте!» И бывший сотник быстрым шагом направился к воротам, чтобы доложить графу об удачной вылазке и находках. Маша подошла к лежащему на кровати барону Соколову. Он открыл глаза и, улыбнувшись племеннице, сел в кровати. «Сегодня выглядишь лучше». Маша улыбнулась и устроилась в кресле. Я и чувствую себя лучше. Барон снова улыбнулся. И ты можешь уже ехать к мужу, чтобы служанки наконец вздохнули спокойно и смогли окружить тебя максимальной заботой, спросила Маша, в голосе помимо ее воли появился сарказм. Машенька, ты замужняя женщина и сама все прекрасно понимаешь. Соколов закатил глаза. Я понимаю. Она вздохнула. «И раз ты так рвешься порадовать своих служанок, то мы с Викой, пожалуй, завтра поедем радовать своих мужчин». «Вот это правильное решение!» Соколов одобрительно пожал ее руку. «Я совсем не помню Юрия Андатрова», — задумчиво проговорила Маша. Думала, что он умер. Помнится, ходили слухи, что из-за мерзкого характера он в столице нарвался на дуэль и погиб, «Да, мы все так думали. А ну вон, как оказалось». Соколов задумался. «Даже противно носить одно имя с этим. Я думаю, что моё ранение не случайность. Скорее всего, наёмникам приказали убить меня». «Рысевый выбьют из них правду», — Жестко ответила Маша. Никаких сантиментов к этим ублюдкам она не испытывала. «Из-за чего он так взъелся на тебя?» Добавила она через минуту. «Это случилось давно. Ты совсем еще маленькая была, как и Женя. Но скандал тогда прогремел». Соколов задумался, а потом продолжил. Он посватался к Камневой. Отец Елены тогда был жив, а красота молодой баронессы поражала воображение мужчин. Но барон Камнев дал дочери свободу выбора, и она отказала Юрию. Леночка все время в сторону Рысевых поглядывала. Мы даже думали, что она на Сергея Ильича засматривается. «Нет». Маша покачала головой. «Ей совсем другой кот Все это время нравился, если я правильно поняла». «Даже странно, что она в итоге Василькова в мужья выбрала». Соколов задумался. «Если только совсем надежду потеряла. Он женат?» Спросил он, как бы невзначай, с видом заедлого сплетника. «Нет». Маша рассмеялась. «Лучше расскажи, что дальше случилось?» Юрочку хотел заполучить серебро и Лену в постель. Это совершенно нормальное желание, так что соседи ему даже посочувствовали поначалу из-за ее отказа. Но потом произошла весьма неприятная и некрасивая история. Соколов замолчал, а потом продолжил. В общем, камневые ему не просто от дома отказали, а барон пообещал его лично пристрелить, если увидит, что Андатров приблизится к его дочери ближе, чем на сто метров. Так этот он не придумал ничего лучшего, чем прийти ко мне и просить твоей руки. При этом он на тебя так смотрел. Я этого не помню. Маша нахмурилась и между бровей залегла морщинка. «Конечно, ты этого не помнишь. Ты была тогда еще совсем дитя. Я вышвырнул его и приехал к его отцу, чтобы выяснить отношения. Мы с Андатровым уже тогда начали осторожно обдумывать будущее наших детей, но поведение Юрия вывело меня из себя. Они жутко поругались при мне. Юрий швырнул перстень отцу в лицо и ушел из дома». Барон тогда с горечью посетовал, что у него остался только один сын. «Не могу сказать, что этот второй хоть чем-то превосходил первого». Маша поджала губы. Просто ему удавалось лучше скрываться. Но теперь понятно, что произошло. Когда Юрочка остался единственным предполагаемым наследником, сразу побежал в храм всех богов. Андатра решила, что лучше такой глава рода, чем вообще никого. «Вот что!» «Мне нужно позвонить Жене. Этого ублюдка еще не поймали, а Петрович забрал почти всех егерей у Камневой, когда помчался нам на помощь. Это было быстрее, вот только не все из них вернулись. И Елене может угрожать опасность от этой мстительной свиньи». «Да, Машенька, позвони. Он же изначально начал атаку именно на Лену. Очень уж ему ее отказ не понравился». Соколов снова пожал ей руку. Маша встала и быстро направилась к выходу из спальни. В дверях она столкнулась со служанкой, несшей поднос с едой. Придержав дверь, чтобы девица прошла в комнату, Маша заметила, как та поставила поднос на стол, а затем принялась поправлять подушки дядюшке, наклоняясь очень сильно к нему грудью. Покачав головой, Маша закрыла дверь и пошла по коридору, вытаскивая мобилет. «Утром я встал непривычно рано. Гости еще спали, так что, позавтракав в одиночестве, я вышел из дома, сжимая в руке мобилет. Ко мне подошел Ефим. Макар привезут сегодня вечером. Я на всякий случай усилил охрану и разослал патрули. Он поежился. Не нравится мне беззащитного купола сидеть. Почти голым себя чувствую. Я только поморщился. Наладить систему защиты нам с Аркашей удалось, но этот козел, сидевший сейчас в тюрьме, Умудрился повредить питающий макар. Кристалл совершенно не держал закачанную в него энергию, а заряжать его постоянно... Да ни у кого из нас резерва источника не хватит. Даже у меня. В итоге я плюнул и велел привести новый, а этот распилить на патроны. Заряда, чтобы посылать пулю в полет, у осколков хватит, а больше ничего не нужно. Ефим отошел от меня, я же набрал на мобилете номер. «Петрович, скажи мне, порадуй Женю. Вы скоро приедете?» — спросил я, только услышав знакомый голос в трубке. «Да, Евгений Федорович, Сегодня вечером поездом выезжаем. Завтра утром будем в Ямске», — ответил Петрович. Его голос звучал устало. «Что с тобой?» — спросил я, невольно нахмурившись. «Я не знаю, чем Рыси наградила Сергея, Но сегодня ночью случилось что-то вроде кризиса. Он чуть не спалил дом в Новосибирске, а когда мы потушили огонь, заморозил воду. Сдается мне, что его необходимо в академию отдавать, причем срочно, иначе он точно что-нибудь натворит. Сейчас Сережа более-менее стабилен, так что нужно побыстрее женить его на этой кукле свинцовой и снова отправить сюда, в Новосибирск». «Петрович, я понимаю, что ты устал, «Но не мог бы ты договориться о приеме нашего уникама в Новосибирскую академию? Я сам не выездной, хрен знает сколько времени. Разумеется, все расходы возьмет на себя клан Рысевых». «Да, сейчас. Только энергетическое возделье я глотну». Петрович зевнул. «Ты сам-то как?» – запоздало спросил я. «Нормально. Я медитацию начал осваивать с пятнадцати лет, когда у меня только зачатки огня начали проявляться. «И в отличие от этих молодых остолопов, знаю, насколько важно контролировать себя, даже если твой дар не выше третьего уровня». Он замолчал, а потом осторожно добавил. «Я прошу разрешения какое-то время провести в форте на изнанке клана. Хотелось бы попытаться повысить уровень». «Конечно». Я улыбнулся. «Ты сейчас, Рысев, хоть и младшая ветвь так что особого позволения тебе для этого не требуется. Только поезжай сначала к прекрасной Елене, после того, как Сергея в ямске выгрузишь. Я не самый слабый огневик, проконтролирую, чтобы он не хулиганил. Не факт, что ты выспишься, но отдохнешь совершенно точно». Я хохотнул и выключил мобилет. Он сразу же зазвонил вновь. Взглянув на номер, я увидел, что звонит Маша и потянулся к кнопке вызова. Огромная тень накрыла двор. Раздался пронзительный крик, и я успел поднять голову, чтобы увидеть падающего на меня измененного орла. Откатившись в сторону, я взмахнул мечом, и меня снесло в сторону, ударом мощных крыльев. Мобилет попал под коготь твари и разлетелся на осколки. Который уже за этот месяц? Орел снова взмыл вверх и раздался выстрел. Ко мне бежал Ефим, в руках у него дымилось ружье. Орел закричал и начал падать, судорожно хлопая перебитым крылом. Приготовившись, я ударил, как только он упал на землю. Голова покатилась по двору, а огромное тело забилось в предсмертной агонии. «Прорыв третьего уровня!» В распахнувшиеся ворота ворвался отряд, посланный Ефимом в дозор. «Я догадался!» Процедив это, я вырвал из груди орла Макар и повернулся к Ефиму. «Приготовиться к обороне! Ефим!» Идите в дом с пятью егерями охранять женщин. Отдав приказ, я бросился к воротам, призывая дары, стараясь не обращать внимания на завопившую в голове проснувшуюся музу. Закон, Мёрфи! Если какая-то хрень должна произойти, то произойдет обязательно. Заткнись, процедил я сквозь зубы, вскакивая на опору ворот, чтобы посмотреть, кому сейчас придется противостоять.